Они ехали повидаться с родителями погибшей девушки, только что закончив разговор с присланным из Министерства внутренних дел патологоанатомом, которая прибыла из Лондона для проведения посмертной экспертизы. Совещание с ней прошло в смежной с моргом комнате, где она меняла удобные кроссовки на туфли-лодочки, каблук одной из которых пыталась укрепить, колотя им по металлической табличке на двери. Всем своим видом показываю, что женские каблуки — не говоря уже о дамской сумочке. Явно придумали мужчины для полного порабощения женского пола. Она с нескрываемым враждебностью взглянула на удобную обувь инспекторов и сказала, «Я могу делить вам 10 минут». «Полный отчет будет на вашем столе утром. Кстати, кто из вас, Ханкин? Вы? Отлично. Я знаю, что вам нужно. Вам нужен нож с 3 дюймовым лезвием. Вероятнее всего, складной карманный ножик, хотя, возможно, и небольшой — Кухонный нож. — Ваш убийца правша. Причем достаточно сильный, даже очень сильный. С парнем закончили. Девушка скончалась от удара обломком камня, который вы привезли с места преступления. Три удара по голове. Противник также орудовал правой рукой. — Один убийца? — спросил Ханкин. Размышляя над его вопросом, патологоанатом сделала завершающий пятый удар каблуком по двери. Не церемонясь, она заявила, что... Трупы мало разговорчивы они могут поведать только, как их лишили жизни, каким видом оружия пользовался убийца, и правой или левой рукой нанесена смертельная рана. Судебная экспертиза волокон, волос, крови, слюны, и кожи и тому подобного может дать более детальную и точную картину, но для ознакомления с ней им придется подождать лабораторного отчета. Невооруженным глазом нельзя разглядеть мельчайших деталей, и пока она рассказала им все, что выяснила на данный момент. Бросив, наконец, туфлю на пол, она представилась как профессор Сью Майлз. Она была седовласой полной дамой с короткими пальцами и бюстом, напоминающим нос корабля. Но ее ноги, как отметил Линли, когда она скользнула в лодочке, были изящны, как у юной аристократки, впервые выехавшей в свет». «Одна из ран на спине парня нанесена чем-то вроде стамески», — сказала она. «Этот удар расщепил край левой лопатки, и если вы найдете подобный инструмент, то мы сможем сравнить его с поврежденной костью». «Но не эта рана убила его?» — поинтересовался Ханкин. Бедняга истекал кровью. «Это могло бы продолжаться какое-то время, но тут он получил второе ранение — в бедренную артерию. Между прочим, она проходит через паховую область». и это сразу прикончило его. — А девушка? — спросил Линли. — Череп раскололся, как скорлупа. Пробита задняя мозговая артерия. — Что это, собственно, означает? — осторожно уточнил Ханкин. — Эпидуральное кровоизлияние, внутреннее кровотечение, сдавливание мозга. С такой раной она не прожила и часа. То есть, получается, она жила дольше, чем парень. — Верно. — Но она потеряла сознание сразу после удара. «Может, мы все-таки имеем дело с двумя убийцами?» — вздохнув, спросил Ханкин. «Может, и так», — согласилась доктор майлс «А есть свидетельства того, что парень защищался?» — спросил Линли. «Никаких», — ответила доктор Майлз. Она вложила кроссовки в спортивную сумку и ловко закрыла молнию, прежде чем вновь уделить внимание полиции. Ханкин попросил ее подтвердить время смерти. «Доктор майлс Прищурив глаза, спросила, какое время назвал их местный патологоанатом. «От полутора до двух суток со времени обнаружения тел», — сообщил ей Ханкин. «Не буду спорить». Она сгребла свою сумку, резко кивнула головой в знак прощания и направилась к выходу из больницы. Сейчас, сидя в машине, Линли обдумывал имеющиеся в его распоряжении сведения — отсутствие вещей парня на палаточной стоянке, наличие на месте преступления, анонимных писем с угрозами — Длившийся около часа предсмертный обморок девушки и два убийства, совершенные разными способами.